Я в очередной раз свищу, чтобы понять, в какой стороне остальные, и не пора ли мне поворачивать. В ответ что-то тихо. Видимо, я спустилась за большой бугор, и меня не слышно. Поднимаюсь повыше и свищу снова. Тишина. Ладно, дол отовсюду видно. Не заблужусь. Разве только прогуляюсь подольше. Пришла я вон оттуда. Помню, как под поваленным стволом подлезала. Ну, пошли обратно. Вылезаю из-под ствола и натыкаюсь взглядом на фигуру перед собой. С той стороны дерева я никого не заметила. На низкой ветке сидит мальчишка лет тринадцати, лохматый, перепачканный, в зеленой от травы одежде. Один из младших детей нашего сторожа, что ли? «Привет», — говорю. «Ждешь кого-то?» Он молчит, только недоуменно меня разглядывает. Ребенок на мне не спит, машет кулачком и что-то там попискивает негромко о своем. — Ты тут не видел большую компанию? — спрашиваю. — А то я что-то убрела далеко. Мальчик также молча машет рукой влево. — Ага, спасибо. Улыбаюсь, и принимаюсь высматривать между деревьев и бурелома более-менее проходибельную траекторию. Мальчик спрыгивает с ветки и подходит поближе, Медленно и неуверенно. Наконец замирает метров в полутора. — Помочь чем-нибудь? — спрашиваю, зная, что ко мне всегда боятся обратиться. — Твой? — спрашивает он, кивая на мелкого. Голос у него сиплый, видимо, ломается. — Да, — киваю, — мне немного странно обращение. Сторожевые дети гораздо вежливее, а не понять, кто я, он не мог. Чем больше я смотрю, Тем страннее кажется мне этот мальчик. Волосы по бокам головы у него торчат, как-то противоестественно. Руки очень длинные, и пальцы тоже. Одежда совсем старая, обуви нет. «Красивый!» – как-то обиженно сообщает мальчик. У самого у него лицо немного девчоночье. Маленький носик, тонкие губы, большие круглые глаза. В целом довольно симпатичный. «Ты тоже!» – улыбаюсь. Мало ли, может, человек переживает на эту тему. Подросток все-таки. Он еще шире открывает свои круглые глаза и вдруг в два прыжка оказывается на ближайшем дереве. Если бы я не знала о Замата, то ни за что бы не поверила, что люди могут так быстро и ловко двигаться. Но, видимо, парень просто много тренируется. Он тем временем добирается до вершины дерева и также проворно спускается вниз, свешивается на коленках с нижнего сука и протягивает мне ветку, усеянную каким-то орехами. — Спасибо, — говорю я обескураженно. Он как-то странно фыркает, всасывается обратно в крону, после чего сигает на соседнее дерево и исчезает в листве. Я пожимаю плечами и топаю в указанном направлении. Минут через пять выхожу к грибному болоту, где наши богатые добытчики как раз все собрали и топчутся на берегу, обтирая с ног ил. — О, Лиза! — замечает меня Замат, А где остальные? — Бродят. Я немного гуляла. — Надо их уже скликать. У нас емкости кончились. — Ого! Откуда у тебя эти орехи? Тирбиш, Шатун и Матушка тоже внимательно изучают ветку в моей руке. — Да я там... — машу веткой в сторону, с которой пришла. Какого-то мальчишку встретила, на дереве сидел. Он мне сорвал. Наверное, сын сторожа. А замат задумывается. У нашего сторожа сыновья все взрослые. А он не назвался? Здесь поблизости больше и не живет никто, тем более с детьми. Не назвался. Ну, он такой подросток скорее. Одежка вся дранная. По деревьям прыгал, как белка. Матушка вдруг вытаращивается на меня так, что мне не по себе становятся. А он сказал что-нибудь. Ага, два слова. А что? Матушка расслабляется. А вот Азамат наоборот. Погоди-ка, а уши или руки его ты не разглядела? Руки длинные очень, припоминаю. Ушей не видела. Все волосами завешено. Но такое впечатление, что у него под этими волосами еще что-то было, кроме ушей. А ногти, допытывается матушка. «На руках или на ногах какие?» Я как-то внимание не обратила, пожимая плечами. Пытаюсь вспомнить, как это выглядело, когда он мне ветку подал. Он ветку держал не большим пальцем, а между указательным и средним. «Да в чем дело-то?» «Да видишь, Лем...» Азамат вздыхает поглубже. «Есть шанс, что это был лесной демон. И что тогда?» «Ничего. Азамат мотает головой. Теперь уже ничего. А вообще, это самый страшный хищник в любом мурданском лесу. Э, да, а предупредить? Я был уверен, что их здесь нет. Но, видимо, пришли. Так, ладно, надо созывать всех и идти домой. Демон он или кто, нам тут больше делать нечего. Все равно места в корзинках нету. Азамат набирает побольше воздуха и издает такой мощности свист, что, по-моему, земля дрожит. Через несколько минут все собираются, и мы поворачиваем к дому. — Так что? — спрашиваю шепотом. — Нам теперь в лес не ходить? — Нет, ходить можно, только аккуратно. Раз он тебе подарил птичьи орехи, значит, ты ему понравилась, и нападать он не будет. Но лучше иметь с собой что-нибудь съестное, если снова его встретишь. Сытые они не нападают, если не разозлить. Я не понимаю, он ведь человек. Странный, конечно, но... Думаешь, он правда мог бы кого-то убить и съесть? Еще как! Лесные демоны только притворяются людьми. И не очень успешно. У них большие подвижные мохнатые уши. И кривые когти на руках и ногах. У некоторых еще и хвост торчит. Но все-таки ты уверена, что он с тобой говорил? Да, конечно. Он на мелкого показал и спросил, «Твой?» А потом сказал, «Красивый». Тогда, наверное, это все-таки был не демон. Ну, или не знаю, может, бывает полукровки. Хотя я о таком не слышал. Демоны не могут говорить. Они не люди. Это все равно, что твои кошки бы заговорили, понимаешь? Может, это очередной Ирликов посланец? Может. В любом случае не повредит оставлять ему у края леса какую-нибудь еду. Лучше всего сливки или масло. «Так ее кто угодно сожрет». Можно в банке с крышкой. Если это демон или человек, он отвинтит, а обычные звери не справятся. Я пожимаю плечами. На этом муданге, куда ни плюнь, все какая-то нечисть. Ну ладно, от нас не убудет лесных обитателей маслом покормить. Когда мы возвращаемся из лесу, нас встречают мокрые Алтангерил с цыганом. И сообщают, что вода как молоко, и что у нас Очень удобный спуск к мосткам. Азамат быстренько уговаривает матушку и Эдцигана заняться грибами. А все остальные мы идем купаться. С купальными костюмами на муданге не шибко. Мужчины обычно обходятся шортами. А женщины напеливают что-то вроде короткого сарафана из грубой темной ткани, чтобы не просвечивал, когда намокнет. Я еще в начале лета заявила, что это носить не намеренно и вделась в самый обычный закрытый купальник. А Замат повздыхал, что ему не очень приятно видеть меня почти голой при посторонних. Я ему на это ответила, что он мою раздетость компенсирует своей одетостью, вечно майку под самое горло напялит. А мне на это тоже смотреть неприятно, так что мы квиты. На этом и успокоились. Естественное дело, мама, которую общественные условности никогда не заботили, даже не задачилась вопросом, в чем тут купаются. Нацепила свое леопардовое бикини без лямок, зато с золотыми пряжками. Повесила на плечо бирюзовое полотенце и пошла спускаться. Если учесть, что она сфероподобна, то процент ткани к проценту кожи получается совсем уж мизерный. Нет, ну, надо сказать, мужики хорошо справились, даже не закашлялся никто. Один Алтангерил покраснел, но он, в принципе, считает женское тело чем-то ужасно неприличным. — Но а чего все стоят? Сашка шлепает босыми пятками по ступенькам. — Пошли в воду, и мы идем. К счастью, Алтангирелу с нами не надо, он сегодня уже купался. Азамат прихватил и Мелкого тоже. — Куда ты его там денешь? Внизу. Дай терпишу отдохнуть хоть чуток, занудствую я. Зачем тербишь? Я сам займусь, раз уж я здесь. И погода купальная, надо сына плавать учить. В море? Ты бы в ванне сначала попробовал. Да ну, в ванне скучно, правда маленький? Азамат щекочет мелкому пузо. Тот взвизгивает, как чайка. Не волнуйся, в детстве на ароне тренировался. Я не то чтобы сильно волновалась. Понятно же, что Азамат ребенка не утопит. А попок у мелкого уже зажил. Но все-таки в море. Кто его знает, наследовал он папин иммунитет или нет. Пока тютьфу не болел, но наверняка сказать нельзя. Вдруг из него вырастет мелкий ботаник, как Сашка, а вовсе не муданский принц, касаясь сажень в плечах. О-хо-хо! Впрочем, пока я размышляю, а замат уже по пояс в море, объясняет мелкому, что плюхать пятками по воде. Очень забавно. Мелкий шумно соглашается. «Не дергайся, Лиска!» Янка хлопает меня по плечу и подталкивает на мостки, чтобы не перегораживала дорогу. «У твоего мужа, по-моему, рецессивных аллелей вообще нету. Вода тут чистая, теплая. Прослабься!» «Тебе хорошо говорить!» Ворчу я, сползая с мостков в чистую теплую воду. «У тебя своих нету, а я за Азамата и то дергаюсь!» — Пока нету, — задумчиво говорит Янка, — но, может, будут. — Что? И ты встретила знойного муданж со своей мечты? — вклинивается подплывший Сашка. — Цыц! — отрезает Янка. — Я ничего не говорила. И уплывает, гордо задрав веснушчатый нос. Мы переглядываемся, пожимаем плечами и гребем казомату, чтобы нас там обрызгали свизгом. — Ишь, как ногами работает! — замечает мама, приближаясь к нам. От нее по поверхности воды расходятся груги, как от небольшой лодочки. «Да», — довольно кивает Азамат, «может, крем взбивать. Ну что, малыш, окунемся?» После купания мы перекусываем бутербродами, и Азамат с Тирбишем принимаются заготовку. Ребенок, накупавшись, отрубается прямо посреди шумной гостиной. Сашка звонит домой, И рассказывает, что тут делается. Мама и Изихон жестами обсуждают вязание, смешно закручивая пальцы. Баянбот задумчиво плетет гизик. Янка и эцеган лежат на диванах вдоль стены и балдеют от ничего не делания. Мне этого занятия в последнее время хватает, так что я хожу и ко всем пристаю. Азамат, вам тут не помочь? — Да нет, справимся. Ты там гостей развлекай пока. Они сами развлекаются. А куда остальные делись? Я пока переодевалась, всех растеряла. — Ваша мать пошла посмотреть, что растет вокруг дома, — сообщает Тирбиш. — И задиры тоже где-то снаружи. Не знаю. Шатун очаг разводит на берегу. Гирел медитирует, — добавляет Азамат и усмехается. Он после того случая на корабле Теперь каждый раз, как грибы попробует, потом медитировать бежит. Боится, что опять что-нибудь не так пойдет. Мы хихикаем. Мне, наконец, находится занятие – чесать котов. Я усаживаюсь в углу и расслабляюсь. Подробное мурчание. «А кто этот шатун?» – спрашивает Тирбиш у Азамата, помешивая ароматный соус. «Сын орешницы. Ты ее знаешь, наверное?» «А, да, точно. Это который неприкаянный, «Он самый». «Почему неприкаянный? спрашиваю. «Да что-то не везет парню». Тербеш пожимает плечами. «Ни на одной работе долго не держится. Тугодум, говорят, и бабник. Хотя красивый, конечно. И то сказать, четвертым из шести братьев быть тяжело. Старшие уже в люди вышли, а младшие у тебя на шее. А сам не то несет. «О, Лиза, а где эти твои орехи?» – перебивает замат. «Давай-ка их сюда». «Вон, на холодильнике лежат. А что из них делают?» «Приправу. Они будут приятным украшением к соусу. Понюхай-ка». Он давит пальцами один орешек и протягивает мне под нос. Пахнет остро и пряно. «Они редкие какие-то?» «Не то чтобы редкие, но достать трудно. Веточки тоненькие, ломкие». Лезть за ними себе дороже, разве что мелкого мальчишку завнать. Некоторые птиц приучают эти орехи собирать, потому они и называются птичьи. Мама возвращается со осмотра местности, когда ужин уже почти готов. «Ну, я вам скажу, это никуда не годится», – порога заявляет она, уперев руки в боки. «У тебя, Лиза, может и нет времени цветочков из соседнего леса принести?» «Ну так хотя бы садовника наняла какого-нибудь?» «Их тут нет», — говорю. «Только фермеры. Но они цветы не выращивают. Тут вообще несъедобные растения никто не сажает». «Ужас кошмарный!» — восклицает мама. «Ну ничего, мы это исправим. Вот завтра и начнем. Азаматик, у тебя тут лопаты есть? А тачка? А шланг?» Азамат выучивает много новых слов.